Глава 572 Дрожь. Хуария! Впившись взглядом стоявшего на площади Дзуи, лысый здоровяк издал низкий рев, походя на разъяренного, но настороженного дикого зверя. Он был ростом более двух метров имел типичные черты бразильца. На обеих щеках были вытатуированы рисунки черного пламени, которые соединялись воедино у него на голове. Этот лысый здоровяк был очень накачанный. Тонкая футболка не могла скрыть его выпирающих мышц, руки выглядели еще более устрашающе. Он не держал в руках никакого оружия, но носил серебристо-серые перчатки, покрытые металлическими шипами. Железный кулак Пауло. Несмотря на то, что Цзуи не видел фото, он легко определил личность прибывшего человека. Этой встречи он также ждал. Кое в чем брат-наставник Гао из партии Хуайся был прав. Если уступать таким шакалам азотского пламени и трусить перед ними, это их только раззадорит, они станут еще больше бесчинствовать, станут требовать слишком многого, пока не высосут все соки. А чтобы расправиться с шакалами, нужно дать им хорошую взбучку. Такую, что они начнут раскаиваться, но уже будет поздно. В то же время это послужит угрозой для других потенциальных врагов. Пусть даже Цзуи после спасения Гука и Джан Юнь мог махнуть на всю рукой и уйти, И не обязан был оставаться здесь и устраивать боунисоцким пламенем, однако эти бандиты непременно попытаются отомстить жителям китайского квартала. Чтобы вернуть себе лицо, они должны будут совершить кровавую жестокую месть. Эдзои не состоял ни в каких приятельских отношениях с жителями китайского квартала и партии Хуася, но как китаец, он не желал допустить такой скверной ситуации для своих сородичей, поэтому прибегнул к своим методам для разрешения проблемы. Эд Зои ответил: Тот, кто убьет тебя. «Тебе конец!» К этому времени железный кулак Паула уже заметил мёртвого мужчину в клетчатой рубашке, который лежал перед залом для богослужений. Его глаза тотчас стали кроваво-красного цвета. Потому что мужчина в рубашке был младшим братом Паула, его единственным родственником. Получив сообщение, что в монастыре случилась беда, железный кулак Паула немедленно помчался на помощь, а в результате увидел труп своего брата, валяющегося в луже крови, он сразу же лишился рассудка. Этот известный своими злодеяниями экстрадинар издал оглушительный рёв и так сильно выпучил глаза, что кожа на уголках глаз порвалась, оттуда потекла кровь. Он с грозным рыком резко кинулся вперед, собираясь со всей силы ударить кулаками под Зои. В данный момент в его голове была лишь одна мысль – убить Зои. Гнев – это сила. его тело внезапно разбухло, выпирающие мышцы наполнились жаром, захлёстывавшее его пламя гнева мгновенно превратилось в убийственную энергию которая сосредоточилась в его кулаках. Как раскат грома прокатывается по пасмурному небу, так и почти материальное силовое поле, образовавшееся от кулаков Паула, распространилось по окружающему воздуху направляясь к Дзои. Это была уникальная экстраординарная способность Железного кулака Паула. Во время атаки он создавал невидимое силовое поле, которое не только блокировало атаки холодного и огнестрельного оружия, но еще и могло подавить силу противника и сковать его движение его кулаки были способны сокрушить всех противников. Но в действительности это было глубокое заблуждение. В ответ на устремившиеся навстречу кулаки Паула, Дзуи воткнул свой меч в землю и взмахнул своими кулаками. Со стороны его ответная атака не выглядела такой же дерзкой, мощной и быстрой, как у Паула, но Дзои точно нацелился на кулаки Паула. Предстояло выяснить, чьи же кулаки круче. Как наивно! В глазах Паула примелькнула насмешка. Если бы Дзуи попытался отбить удар мечом, Паулу возможно было бы чего опасаться. Но в битве кулаков он никогда никому не проигрывал. Бам! Кулаки соперников жестко столкнулись друг с другом. Весь монастырь сколохнулся, поднялись клубы пыли, звук глухого удара разошелся очень далеко. А воздух в этот момент будто затвердел, Пауло совершенно не двигался, замерев в атакующей позе, словно его превратили в камень. Но насмешка в глазах сменилась потрясением, непониманием и страхом. Хрясть! Железные кулаки, которыми Пауло так гордился, со звонким треском внезапно раскололись. Мышцы, кости и металлические шипы взорвались и превратились в кровавое месиво, после чего взрыв стал быстро расползаться по рукам и телу. Как это возможно? Испытывая небывалое мучение и пребывая в отчаянии, лишившийся обеих рук Пауло повалился на земь, но еще не успел упасть, как уже скончался. Энергия кулаков Дзуи не только раздробила кулаки и руки Паула, но еще вторглась в его тело и стерла в порошок все его внутренности. А для его убийства Дзуи не потратил даже одной сотой своей силы. Усилительный экстраординар класса Б был всего лишь крепким муравьем для Дзуи. Недавно прибежавший в монастырь следом за железным кулаком Паула члены адского пламени, увидев эту печальную картину, пришли в ужас, испуганно закричали и обратились в бегство. Эдзуи, холодно вздохнув, ударил кулаком в их сторону. Бах! Бешеная энергия кулака, словно ураган, смела несколько десятков членов адского пламени и разорвала их на кусочки вместе с развалинами. В монастырь Паулу вернулась тишина. Уцелевшие поблизости члены адского пламени уже окончательно лишились боевого духа и кинулись в расцепную. Больше никто не смел приближаться к этому залитому кровью монастырю. Отзый похрустел пальцами и вышел через разрушенные главные ворота. Кружившийся все это время в небе Грифон немедленно спикировал и приземлился возле пикапа. В окружающих зданиях было очень тихо, никто даже не подглядывал из укромных уголков. Такую сцену крайне редко можно было увидеть в людных трущобах Сан-Паулу. Жители трущоб, точно лесные зверьки, почувствовавшие приближение опасного хищного зверя, прятались в своих норах и дрожали. Гука и Джан Юнь тоже дрожали. Когда Цзуи помог обоим людям спуститься с Грифона, они даже не смогли прочно стоять на ногах. «Эдзо! Эдзои!» Гукай хотел что-то сказать, но не знал, какие слова лучше подобрать. Все, что недавно произошло, не могло присниться даже в страшном сне. Настолько это казалось нереальным. «Дядюшка Гу, давайте сидим в машину и поговорим». Эдзои, улыбаясь, убрал грифона обратно в значок «Канады», затем открыл двери пикапа. Дождавшись, когда Гукай и Джан Юнь рапко уседутся на заднее сиденье, Эдзои передал им свой мобильник. «Позвоните Юньси». Она сильно волнуется за вас. Хорошо, хорошо. Гукай суетливо взял телефон и дрожащими пальцами набрал номер Гуин Си. Едва он сказал дочери пару слов, как Джан Юни выхватил у него мобильник и, всхлипывая, сообщила о Гу -ин -си, что с ними все в порядке. Эдзуи завел автомобиль и поехал в китайский квартал. Он беспрепятственно ехал по обратному пути. Никто не останавливал и не атаковал его, даже люди не попадались на дороге. Этот район, захваченный криминальными бандами, тоже дрожал.